Глава тридцать пятая. Это надо же, какую я сморозил глупость. Виной всему ошибка памяти и чересчур разыгравшееся воображение. На самом деле шеф английской секретной службы вовсе не именовал себя М, как в Джеймсе Бонде, нет, он именовал себя Си. И Гейдрих тоже велел именовать себя С, а не Ха но вряд ли с целью копировать англичан. Вполне возможно, это была первая буква слова «шеф». А проверяя свои источники, я наткнулся на вот это его признание, понятие не имея, кому сделанное, но явственно показывающее, что у Гейдриха в ту пору было совершенно четкое, сложившееся представление о своей работе, своих задачах. При современной тоталитарной форме правления – Государственная безопасность превыше всего. Следовательно, тому, кто берет на себя обязанность ее обеспечивать, следует добиться, чтобы власть его была почти безграничной. Гейдрихам много в чем можно упрекнуть, но только не в том, что он не выполнял своих обещаний.